отвел от нее грозившую ей кару. Благодаря ему она осталась на курсах, целая и невредима. Паша терзался и недоумевал. Когда ей стало лучше, Лара вызвала Пашу к себе. Она сказала, «Я плохая. Ты не знаешь меня. Я когда-нибудь расскажу тебе. Мне трудно говорить. Ты видишь, я... «Захлебываюсь от слез, но ну, брось, забудь меня, я тебя не стою». Пошли душераздирающие сцены, одна невыносиме и другой. Войтковская, потому что это происходило еще во время Лариного пребывания на Арбате, Войтковская, при виде заплаканного Паши, кидалась из коридора на свою половину, валилась на диван И хохотала до Колик, приговаривая, «Ой, не могу, ой, не могу, вот это можно сказать действительно, ха-ха-ха, богатырь, ха-ха-ха, Еруслан Лазаревич!» Чтобы избавить Пашу от пятнающей привязанности, вырвать ее с корнем и положить конец мучениям, Лара объявила Паше, что на наотрез отказывается от него, потому что не любит его. Но так рыдала, произнося это отречение, что ей нельзя было поверить. Паша подозревал ее во всех смертных грехах, не верил ни одному ее слову, готов был проклясть и возненавидеть, и любил ее дьявольски, и ревновал ее к ее собственным мыслям, к кружке, из которой она пила, и к подушке, на которой она лежала. Чтобы не сойти с ума, Надо было действовать решительнее и скорее. Они решили пожениться, не откладывая еще до окончания экзаменов. Было предположение венчаться на Красную Горку. Свадьбу по лариной просьбе опять отложили. Их венчали в дух в день, на второй день Троицы, когда с несомненностью выяснилась успешность их окончания. Всем распоряжалась Людмила Капитонна Чепурко, мать Туси Чепурко, лариной однокурсницы, вместе с ней окончившей. Людмила Капитонна была красивая женщина с высокой грудью и низким голосом, хорошая певица и страшная выдумщица. В придачу к действительным приметам и поверьям, известным ей, она на ходу экспромтом сочиняла множество собственных. Была ужасная жара в городе, когда Лару повезли под златвинец, как цыганским панинским басом мурлыкала себе под нос Людмила Капитонна, убирая Лару перед выездом. Были пронзительно желтые золотые купола церквей и свежий песочек на дорожках гуляний. Запылившаяся зелень березок, нарубленных накануне к Троице на дню, понуро висела по оградам храмов, свернувшись в трубочку и словно обгорелая. Было трудно дышать, и в глазах ребила от солнечного блеска, и словно тысячи свадеб справляли кругом. Потому что все девушки были завиты, и в светлом, как невесты, и все молодые люди по случаю праздника напомажены, и в черных парах в обтяжку, и все волновались, и всем было жарко. Лагодина, мать другой Лариной товарки, бросила Ларе горсть серебряной мелочи под ноги, когда Лара вступила на коврик к будущему богатству, а Людмила Капитонна с той же целью посоветовала Ларе, когда она станет под венец, крестится не голой, высунутой рукой, а полуприкрытой краешком газа или кружева. Потом она сказала, чтобы Лара держала свечу высоко, тогда она будет в доме верховодить. Но жертвуя своей будущностью в пользу Пашиной, Лара опускала свечу как можно ниже, и все понапрасну, потому что, сколько она ни старалась, Все выходило, что ее свеча выше и Из церкви вернулись прямо на перуку в мастерскую художника, тогда же обновленную Антиповуни. Гости кричали «Годька! Не пьется!», а с другого конца согласным ревом ответствовали «Надо подсластить!» И молодые, конфузливо ухмыляясь, целовались.